Глава тридцать Холли. Он сказал «Подожди. Подожди. Я не осознавала, что он в буквальном смысле имел это в виду. Я не горячусь и не злюсь, но чувствую глубокое разочарование. Вот тебе и Крейтон, и его обещания. Я проснулась этим утром с улыбкой на лице, вспоминая, как хорошо мы прошлым вечером посидели в баре, но моя улыбка скоро исчезла. Проходил час за часом, а от Крейтона не было ни слова. Я коротала время, работая над песнями, но думала, что он уже должен был вернуться, но его не просто не было, он даже не позвонил. Я снова проверяю время на телефоне и читаю сообщение от моего менеджера, которое пришло 20 минут назад. «Чанс, ты еще не вернулась в Нэшвилл? Ты мне нужна. Срочно позвони мне, как только вернешься». Я вхожу в поисковую систему и проверяю расписание полётов до Нэшвилла. Если я отправлюсь прямо сейчас, я прибуду в аэропорт Кеннеди и успею на рейс, который прибывает в Нэшвилл в девять вечера. Несколькими часами позже, чем на личном самолёте, как обещал мне Крейтон, но у меня нет выбора. Наконец я теряю терпение. Почему он, чёрт возьми, не отвечает мне? кричу я на всю комнату. Когда в четыре часа его всё ещё не было, я начала волноваться. К половине пятого... Я уже не могла сдержаться и отправила ему сообщение, он не ответил. В 5 я позвонила ему, он не снял трубку. Уже пять пятнадцать, и я решаю сделать ещё одну попытку. Но прежде чем я нахожу в контактах его номер, мой телефон вибрирует, сигнализируя мне о том, что пришло сообщение. Я замираю, и сердце едва не выпрыгивает у меня из груди. Но моя надежда рушится, когда я вижу на экране имя Таны, а не Крейтона. Тана. Когда ты прилетишь, я скучаю по твоему лицу, и я хочу больше грязных подробностей. Меня охватывает чувство унижения. Знаете, что задевают больше, чем быть забытой собственным мужем в ответственный момент? Необходимость признаться в этом своим друзьям. Одно дело знать это самой, и совсем другое выносить жалость, которую ты вызываешь, оправдывая человека перед кем-то, кто видит тебя насквозь. Я много лет оправдывала свою мать перед другими людьми, я поклялась себе больше не попадать в такое положение. Но в сообщениях есть своё преимущество. Можно игнорировать их до тех пор, пока ты не будешь готова ответить. Взяв в руки телефон, я просматриваю контакты. Дойдя до номера Крейтона, я нажимаю кнопку, задерживаю дыхание и скрещиваю пальцы. Но включается автоответчик. Взглянув на часы, я вижу, что стрелки придвигаются все ближе к самому позднему сроку, который я ему назвала. Я набираю другой номер, который записан у меня под именем Крейтона — номер его офиса. И, как ни странно, мне отвечают почти незамедлительно. «Карос International- это телефон мистера Кароса. Могу я вам помочь?» Я беру себя в руки и отвечаю. «Могу я поговорить с мистером Каросом?» Женщина на другом конце провода делает паузу, а потом спрашивает, «Могу я сообщить ему, кто звонит?» Его жена. На этот раз пауза длится дольше. «Простите?» «Это Холли карс Я хочу поговорить с моим мужем». «Мне странно произносить это имя, но, похоже, именно так меня и зовут». «Могу я попросить вас подождать, миссис Каррес?» «Да, хорошо». В телефоне звучит приятная музыка, но это длится недолго. «Холли?» Это не голос моего мужа. Я понятия не имею, кто это. Да, это Холли. Я Кеннон фриман Я... Вы ИВП. Говорю я, вспоминая этот термин, и Кеннон кажется удивлённым. Да, совершенно верно. Мне очень жаль, но Крейтон сейчас очень занят и не может подойти к телефону. Это очень важное дело, и наша команда работала над этим проектом круглосуточно, даже когда он вчера развлекался с вами в баре. И если сейчас он уйдёт, мы... «Понесем огромные убытки. Могу я чем-нибудь помочь вам?» Сначала меня охватывает чувство вины, но я прогоняю его. Это Крейтон пригласил меня вчера вечером, решение было не моим. Если он оставил кого-то другого управлять его бизнесом, это его выбор. Но потом меня охватывает возмущение, приправленное злостью. Мой бизнес прежде всего. Крейтон сказал мне это тем утром в Вегасе, но позже он пообещал не делать ничего такого, что могло бы навредить моей карьере. А сейчас он делает именно это. «Ну хорошо, знаешь что, Крейтон, мой бизнес — самое важное для меня, поскольку ясно, что он не важен больше ни для кого. Ни для тебя, ни для студии, только для меня. Вы ничем не можете помочь мне, мистер Фримен. Не стоит его беспокоить». Я вешаю трубку, не дав ему возможности ответить. Мой телефон снова вибрирует, и на мгновение мне приходит в голову, что это ИВП Крейтона решил связаться со мной. Но это не он. «Чанс. Планы изменились». «Мы отправляемся на гастроли сегодня вечером. Тащи сюда свою задницу. Если опоздаешь на автобус, мы снимем тебя с гастролей». «Конечно». Я закрываю глаза. Мой муж пропал без вести, а у меня больше нет времени. Говоря откровенно, есть один урок, который я усвоила в своей жизни. Мне не на кого рассчитывать, кроме самой себя. Меня отрезвила мысль о том, что за этот короткий срок я начала рассчитывать на Крейтона, и это показывает, насколько я наивна. «Спасибо тебе, Вселенная, я усвоила свой урок». Я осматриваюсь по сторонам, потом направляюсь к двери. Кредитные карты с моим именем лежат на столе, а вся одежда, которую Крейтон купил еще даже до того, как я приняла его предложение, висит в гардеробной, где ей самое место. Я беру сумочку, блокнот и одежду, которая была на мне в то новогоднее утро, Моя гордость не позволяет мне взять что-либо, что я не считаю своим, даже эту красавицу-гитару. Я стою большего, чем время, потраченное на звонок, чтобы заказать новый гардероб для меня. Я заслуживаю обычной вежливости, особенно когда я ясно даю понять, что в моей жизни есть лишь одна вещь, которая имеет для меня значение. Если то, что имеет для меня значение, не имеет значения для Крейтона, как мы сможем наладить нашу совместную жизнь. Вместо того, чтобы чувствовать, что я что-то значу для него хоть немного, я снова оказываюсь вне зоны его внимания. Я просто удобна. Я кукла, которая, как предполагается, сидит на полке и ждёт момента, когда её снимут, чтобы поиграть с ней, когда есть время. И, очевидно, сейчас у него нет времени. Он не мог даже ответить на мой чёртов звонок. Знаешь что? Я заслуживаю большего. «Прощай, Крейтон», — говорю я в пустоту.